Глава шестнадцатая. Вернувшись домой, я первым делом пристроил Бонса к делу. Пусть пока учится. Все равно сейчас от него не будет большой пользы. Защитных амулетов у меня в достатке, особенно учитывая те, что прихватил с собой. Другие же артефакты боевого назначения пока были не нужны. Все нужные уже были, причем работы профа, что... На главу превосходит все иные экземпляры. Как бы его и маг, бонс тоже не годится. Вот и получается, что пока особых нужды в нём просто нет. Это больше вклад в будущее, но и ослабление роли, чем одномоментная выгода. Пусть занимается своими исследованиями, естественно, под присмотром моих людей. После мне пришлось заняться более важными делами. В первую очередь Вопрос финансов. Скинул всё добытое золото в сокровищницу. Ну и обсудил вопросы в связи с изменением логистики. Если я прекращу торговать с Роули, то это ведь не значит, что другие откажутся это делать. А возврат к прежним торговым путям хотелось бы избежать. Так что пришлось всё немного изменить, переходя на полулегальные рельсы. Закупки со стороны Лора за продолжится, как и раньше. Вот только дальше Мои караваны пойдут по обходным путям. Контрабандисты ведь тоже люди и тоже хотят кушать. Благо, нужные контакты уже давно были налажены. Осталось только расширить наше сотрудничество. Да, крайне рискованно, но что поделаешь? Если раньше у меня выбора не было, то теперь появилась возможность перестать обогащать моего врага. Со временем он, разумеется, узнает о том, что поставки идут в обход его официальных путей, но это будет далеко не сразу. Да и что он не сделает? Нападет? Даже не смешно. Я только порадуюсь такому варианту развития событий. Король его не поддержит, а с одним герцогством мы справимся. Да и не станет он это делать. Не дурак же, в конце концов. Сначала попробует договориться. Вот только переговоры, можно растягивать очень долго при желании. Да и надеюсь, с ними я разберусь раньше, чем начнутся проблемы на этом фронте. Увы, с дополнительными наемниками вопрос решить не удалось. Все, кого только можно было, мы уже наняли, остальные были скованы наймами. Но что поделаешь, и так постарались на славу. Наемными войсками мы усилили силу герцогства практически в два раза, Как же все-таки удачно подвернулись эти демоны. Без видимой угрозы с их стороны мы бы ни за что не смогли позволить себе подобное. И совсем не в плане денег. С этим был полный порядок. Просто никто бы не понял, зачем нам столько войск. Точнее, все все как раз и поняли бы. Если не защищаемся, то может быть лишь одна причина — нападение. Ну а тут лишь два варианта. Глорос или Лиром и ново не дано. Но ну, не на континент же некромантов мы поплывём такой толпой. У нас даже столько кораблей нет, чтобы всех людей перевести, не говоря уже о Казус Беле. Покончив с неотложными делами, я начал собираться в путь. Приблизительный план действий был продуман. Надеюсь, на этот раз всё сработает. Идея пришла ко мне в голову, Когда читал подобные доклады о бывших и теперь уже нынешних вассалах рода Хэл, была одна деталь, которая сможет помочь. Крис, ты опять в Лирум? Зашёл ко мне в кабинет нахмуренный Боб. Почему не сказал об этом мне? Пров, прости. Запомитывал. Задумчиво почесал я затылок. Тогда я пошёл собираться. Развернулся он. Стой. Покачал я головой. Не нужно. Я отправляюсь один. Вы добавить никого в план просто не могу. Придётся действовать в одиночку. Ну или почти, пользуясь помощью вассала. Но начал был о проф. Я знаю. Если вдруг понадобится поддержка, то обязательно отправлю весточку. Благо от нашего замка добираться до ровли даже быстрее, чем от столицы. Ладно, пусть будет так. Уверен, ты знаешь, что делаешь. Понимающий кивнул старик, держай за ручку двери. Буду ждать хороших новостей. Перед самым выходом я вскрыл свой тайник, взяв оттуда одну крайне опасную, но нужную вещь. Долго не решался использовать её, но всё же время пришло. Так будет лучше. Путь до столицы прошёл без всяких проблем. В городе же практически ничего не изменилось. Он всё так же продолжал жить своей собственной жизнью, разве что на первый взгляд количество стражей немного уменьшилось. Видимо, тревога после убийства принца всё снижается, как и всегда бывает в подобных случаях. После подобного рода происшествий на некоторое время меры безопасности внезапно поднимаются на максимум и постепенно возвращаются к прежнему уровню. Люди не любят напрягаться без видимой угрозы. Всё тот же небольшой домик на Купеческой улице встретил меня тишиной, нарушаемой лишь звуками работы слуг. Хозяина не было дома, так что пришлось немного подождать. Через пару часов он явился. И стоило только мужчине расслабленно опуститься в своё кресло, как перед ним возник я. Доброго дня. Голобнувшись, киваю я и присаживаясь на кресло напротив. «Ро... Кристиан!» Сдрогнул он от неожиданности, но быстро успокоился. «Ты прямо как Роберт. Он тоже любил возникнуть из ниоткуда и исчезнуть в никуда. Может, вина или чего другого? Не стоит. Понимаю. Дела не ждут. Хотя я, пожалуй, промочу горло». Налил он из стоящего на столе графина Янтарный напиток себе в стакан и в один заход все сушил. «Ты что-то хотел?» «Да». «Насколько я знаю, ваш род занимается продажей драгоценных камней под накопители для артефактов и не только». «Все верно. Хотя объемы у нас не особо большие. Конкуренты. Все же у большинства самых влиятельных родов уже есть свои поставщики». Печально вздохнул он, пожав плечами. Даже сейчас. Я был на встрече с клиентом, но, увы, не удалось договориться. И с Бордо вас ничего официально не связывает, кроме деловых отношений? «Все верно. Мы решили, что лучше немного дистанцироваться, во избежание, так сказать», — кивнул он. «Так в чем вопрос? Тебе нужны наши камни?» «Не вопрос, нет», — перебил я его. «Мне не нужны». «Но вот если Роули внезапно потеряет текущего поставщика, то будет ли он рассматривать вас в этом качестве?» «Хм...» — задумался Вердос. «Шансы есть, и очень даже неплохие. Вот только устранение излишне. Я бы даже сказал, вредно. При их убийстве обязательно начнется тщательнейшее расследование, что может доставить огромных проблем». Да, Собина, нам ведь мы будем одними из главных подозреваемых. Не говоря уж о том, что истребить целый род не так-то и просто. Есть куда более простой, но в то же время и сложный вариант. Если тебя интересует моё мнение. Я слушаю. Мы наблюдаем за всеми передвижениями наших конкурентов. И как раз совсем скоро они должны отправить большую партию Кроули, естественно, с большим караваном под многочисленной охраной. Если этот груз не дойдет до адреса, то... Ну, ты сам понимаешь. У них просто нет другой такой же большой партии в данный момент. Я им не продам из принципа. А вот предложить Роули вполне могу. Он ждать не любит и наверняка согласится. Не только для того, чтобы получить нужный ему груз, но и дабы подстегнуть своего поставщика. Конкуренция, знаешь ли. Очень выгодно для покупателя. Понимаю. Этот вариант. Задумался я ненадолго. Неплохо. Известно, сколько будет охраны. На такой крупный груз, как минимум, звёзд амагов, не говоря уже про обычных воинов. Но убивать их не лучше за тех, хоть я и верю в ваши силы. Слишком явно могут подумать на нас. А вот незаметно украсть. «Думаю, для мага теней не составит больших проблем. А дальше пусть уже сами решают, украл ли груз кто-то посторонний или из своих, и где это произошло». «А вы коварный тип», — хмыкнул я, одобряя его план. «Что поделаешь?» Пожал он плечами хищно улыбнувшись. «Жизнь такая. Нужно уметь вертеться». «Хорошо. Где и когда мне их ждать?» Так, так, так. Стаф он достал из ближайшего шкафа карту и развернул её на столике рядом. Вот. Они должны пройти по этому маршруту через 2 дня. Других вариантов у них просто нет, если хотят попасть к Кроуле. Вот тут есть небольшой каньон, по которому им придётся пройти. Разумеется, они будут на страже. Вот только всё их внимание будет направлено Насмотр местности. К тому же в этом каньоне всегда полно теней. По моим расчётам они пройдут там около полудня. Хороший вариант, кивнул я. Сами камни вам нужны? Заманчиво, но не стоит, печально покачал он головой. Знающие люди могут определить, из какого места рождение тот или иной камень. Не стоит так рисковать. Да и не могу же я забирать вашу добычу. кивнул, кивнув. Известно, маги каких стихий там будут. Их род специализируется на магии земли. Так что тройка каменных точно будет. И ещё скорее всего водник и огневик в поддержку. Немного не сбалансированная звезда, поморщился я. Хотя тут всё понятно. Ориентируется в первую очередь на защиту, да и родной стихии не выбирает. Кстати, известно их родовая способность, Сугубо мирно. Помогает обнаруживать полезные месторождения. На чем они поднялись? Огневик и водник должны быть из безродных слуг, так что родовой способности не имеют. Понял. Тогда начинайте готовить партию для Роули. И еще кое-что. Главная цель всего этого мероприятия — выманить его наружу или проникнуть в замок герцога. Причем неважно, в каком качестве. Могу просто достать гросс или же отправиться на переговоры о поставке. Любые варианты. Значит, Замьялс Вердес. Да. Вы всё правильно поняли. За предательство нужно отвечать. А Хелена, насколько я знаю, никогда не отличались всепрощением. Это да. Ваши предки такого шора раньше не водили. Мечтательно улыбнулся мужчина. Я вырос на этих историях. И как же хорошо, что старые времена возвращаются. Тогда до встречи. Буду надеяться на вас. Кивнул я, растворяясь в тени. Позже сделал пару дел в столице. Успел навестить газету и скорректировать их курс, но в целом всё проходило успешно. 2 дня пролетели практически незаметно. И вот наступил тот самый день. Я успел тщательно обследовать этот каньон, найдя оптимальное место для засады. Надеюсь, все пройдет гладко. Не хотелось бы сражаться со сработанной звездой магов. Особенно с земляными, в окружении их родной стихии. Спрятался я в тени, скрывшись за одним из небольших валунов. Так даже мою тень не увидят за физическим препятствием. А маги Земли не должны почуять подобное. Главное не выходить из тени, пока я стою на земле. Вибрации они вполне могут почувствовать. Пришлось немного понервничать. Караван немного припозднился, приехав ближе к часу дня. Состояло он из семи повозок, которые везли массивные тягловые лошади. Отчётливо различались на тентах герба рода: кирка и меч на фоне изумруда. Так сказать, предостережение для тех, кто решится напасть на груз, принадлежащий аристократам. А таких самоубийц не так уж и много. Но бывает, встречается иногда какая-нибудь особо наглая шайка, нашедшая себе парочку магов из тех, что вылетели из академии. Ну или чаще всего люди, нанятые другим магическим родом и обеспеченные достаточной мощью, дабы справиться с охраной. Про постоянную грызню аристократов между собой, Никогда не стоит забывать. Вот только в какой именно из них находится моя цель? Вот этот вопрос на миллион. Увы, такую информацию добыть не удалось. Придётся проверять их все. Правда, первую и последнюю стоит отбросить на крайний случай. Сомневаюсь, что самый ценный груз может находиться там. Слишком нерационально. Трудно защищать Обычно в крайних повозокках находится наименее ценный груз. Маги тоже не облегчали поиск. Двое двигались по верху каньона, осматривая вокруг. Парочка ехала в первом фургоне, и ещё один в последнем. Обычные воины шли на всём протяжении каравана. Что ж, придётся полагаться на удачу. Ведь Фортуна любит меня, правда же? Как оказалось, не особо. Ветреная на дама, знаете ли, пока никто не смотрел в мою сторону, я моментально преодолел расстояние до цели и проник внутрь. В первой же проверенной центральной повозке нужного груза не оказалось. Эх, а я так надеялся. Серебро, конечно, тоже неплохо, но не то, что требуется. Так и хотелось в отместку приватизировать его. Но силем воли удалось побороть чувство алчности. Я здесь не за этим. Мое исчезновение всех ценных товаров из каравана может вызвать ненужные подозрения. Одно дело, когда исчезнет один сундучок, и совсем иное весь товар. И даже будь тут золото, ничего бы не изменилось. Хорошо хоть внутри центральных повозок никого не было. Иначе действовать пришлось бы куда как более осторожно. Зато были тут, разумеется, магические сигналки. Но не сказать, что очень хорошие. Такие я уже давно обходил, даже не обращая внимания. Ловушки на некоторых особо ценных товарах тоже были, но опять же, не доставляющие особых проблем. Скорее так, для профилактики. Если их решат ограбить, то главной линией обороны будут стражи, а не какие-то мелкие ловушки. Вот они и не тратились особо на них, торговцы. Что тут говорить? Они готовы экономить на всём, лишь бы получить максимальную прибыль. Я двинулся к следующей повозке. И вновь меня ждала неудача. Вновь ничего действительно нужного. Третья повозка. Удача. Довольно увесистый сундучок с магическим замком, который обошёл за 30 секунд, оказался моей целью. И знаете, смотреть на содержимое даже приятнее, чем на недавно экспроприированный Золотой песок. Даже практически в полной темноте обработанные драгоценные камни доставляли несравненное эстетическое удовольствие. А уж что будет, если вынести их на свет? Пожалуй, этим я и займусь. Нечего им пылиться в этой грязной повозке. Я быстро покинул повозку, дождавшись нужного момента. Ведь я заранее определил места, где лучше всего будет спрятаться. Выташи ещё не успели покинуть каньон, а дело уже было сделано. Я затаился, наблюдая, как караван покидает каньон. Маги, что шли по верху, в самом конце проскользили по пологому склону, будто на сноуборде, и соединились со своими товарищами. Да, не завидую я им, когда выяснится пропажа. Но такова жизнь. Зато они останутся живы. Может быть, Хотя сомневаюсь, что родню станут убивать. А вот слуг могут, а уж тем более обычных воинов. Но да это не моё дело. Пора покинуть это место и вернуться к Вердесу. Всё готово. Теперь пора ему исполнить свою часть плана. Надеюсь, это сработает. Роли тоже тот ещё параноик. Но в данном случае диваться ему просто некуда. Ему нужны эти кристаллы для продолжения создания артефактов. Хоть я и лишил его одного из артефакторов, но на службе его рода таких ещё достаточно. На обратном пути я не смог удержаться и не посмотреть на сияние камней под светом солнца. Ну и заодноbullet тщательно проверил сундук, да и сами камни на предмет плетей. Ещё не хватало, чтобы какой-нибудь следилку оставили. К счастью, ничего подобного не обнаружилось. Делятанты Вернувшись, я вновь возник прямо перед Вердусом, когда никого из слуг не было рядом. Ко мне у меня. Прояснился я, глядя на то, как вздрогнул от неожиданности маг. Есть что-то в этом притягательное. Чувствуешь примелькнувший страх человека перед тобой. Люди подсознательно боятся неизведанного, а маги те не этим живут. От подобного чувства невозможно так просто отказаться. Отлично. Тогда как только мои люди долошатся о том, что камни пропали, я тоже отправлю письмо Роуле. Нужно поспешить и передив других возможных кандидатов, но в то же время не показать свою излишнюю осведомлённость. А пока, может, останетесь у меня в гостях? Не стоит вызывать подозрения. Когда придёт ответ, отправьте слугу постричь кусты в саду, и я приду. Хорошо. Кивнул он. Тот же начал писать на бумаге. Дело сделано. И в нофе остаётся только ждать.